Глава шестая. Египет и Средний Восток. Июнь и июль, август, тысяча девятьсот сороковой год. После того как Франция вышла из войны, а Великобритания начала борьбу за свое существование, Муссолини вполне мог думать, что близок момент осуществления его мечты о господстве на Средиземном море и восстановлении прежней Римской империи. Освобожденный от какой бы то ни было необходимости быть на страже в отношении французов в Тунисе, он мог еще в большей степени увеличить свою многочисленную армию, которую он подготавливал для вторжения в Египет. Взоры всего мира были прикованы к судьбе британского острова, к сосредоточившимся для вторжения германским армиям и к драме борьбы за господство в воздухе. Этому, конечно, мы уделяли свое основное внимание. Во многих странах полагали, что мы почти задыхаемся. Наша уверенная и решительная позиция вызывала восхищение наших друзей, но им казалось, что нам не на что было опираться. Тем не менее, военный кабинет был полон решимости оборонять Египет против кого бы то ни было с использованием любых ресурсов, которые могли быть выделены в обстановке той решающей борьбы, которая происходила дома». Положение стало еще труднее, когда Военно-морское министерство заявило, что оно не может проводить военные транспорты через Средиземное море из-за наличия воздушной угрозы. Все должно было отправляться вокруг мыса Доброй Надежды. Таким образом, мы легко могли бы ослабить силы в битве за Англию, не и не оказать помощи сражению за Египет. Странно, что в этот момент каждый, кого это касалось, был спокойный и бодр. Но теперь, когда пишешь эти строки, они вызывают дрожь. Когда Италия объявила 10 июня 1940 года войну, английская разведка оценивала, и мы знаем теперь, что этот расчет был верен, общую численность итальянских войск в прибрежных провинциях Северной Африки в 215 тысяч человек, не считая гарнизонов в Абиссинии, Эритреи и Сомалии. Они были расположены в следующих пунктах: в Триполитании шесть регулярных и две территориальные дивизии, в Кернаике две регулярные и две территориальные дивизии, помимо пограничных войск численностью в три дивизии, всего пятнадцать дивизий. Британские силы в Египте состояли из седьмой бронетанковой дивизии, двух третей индийской четвертой дивизии, одной трети новозеландской дивизии. а также четырнадцать английских батальонов и двух артиллерийских полков, не сведённых в соединение. Общее число всех этих сил достигало примерно пятьдесят тысяч человек. Эти войска должны были одновременно обеспечивать как защиту западной границы, так и внутреннюю безопасность Египта. Поэтому наши шансы на поле боя против итальянцев были весьма неравны. А кроме того, итальянцы имели также значительно больше самолетов. В течение июля и августа итальянцы проявляли активность во многих пунктах. Существовала угроза продвижения из Касалы к Белому Нилу на запад в направлении Хартума. Тревога распространилась в Кении в результате опасения того, что итальянские экспедиционные войска двигаются вверх. в четырехстах милях южнее от Обиции в направлении реки Тана и Найроби. Значительные итальянские вооруженные силы продвигались в британское Сомали. Однако все эти беспокойства были незначительными по сравнению с тревогой, вызванной возможностью итальянского вторжения в Египет, которое явно готовилось в крупных масштабах. В течение последнего времени Муссолини непрерывно передвигал свои силы на востоке к Египту. Еще до войны была построена превосходная дорога вдоль побережья, начиная от главной базы в Триполи через Триполитанию, Киренайку и Ливию к египетской границе. По этой дороге в течение многих месяцев подряд шел все возрастающий поток военных перевозок. Постепенно создавались и пополнялись крупные склады в Бенгази, Дерне, Табруке, Барди и Салуми. Протяженность этой дороги превышала тысячу миль, причем все эти многочисленные итальянские гарнизоны и склады снабжения располагались вдоль нее, как бусы на нитке. В конечном пункте этой дороги близ египетской границы терпеливо собиралась и формировалась итальянская армия численностью 70-80 тысяч человек, оснащенная значительным количеством современного вооружения. Перед глазами этой армии сверкал приз – Египет. Позади нее тянулась длинная дорога к Триполи, а затем было лишь море. Если бы эти силы, которые формировались в течение ряда лет по частям – недели за неделей, могли непрерывно продвигаться на восток, опрокидывая на пути всех, кто попытается оказать им сопротивление, их судьба была бы блестящей. И если бы они завоевали плодородные районы Дельты Нила, то рассеялись бы все их заботы о тяжелом обратном пути. С другой стороны, в случае неудачи лишь немногие добрались бы до дому. В действующей армии и в ряде крупных пунктов снабжения вдоль всего побережья Косини насчитывалось по крайней мере триста тысяч итальянцев, которые могли даже при отсутствии помех отступать на запад вдоль дороги лишь постепенно или по частям. Для этого им потребовалось бы несколько месяцев, и если бы и сражение на египетской границе было проиграно. Фронт армии был прорван, и времени у них оказалось недостаточно. Все они были бы обречены на смерть или захвачены в плен. Однако в июле 1940 года не было ясно, кто выиграет сражение. Нашей передовой оборонительной позицией в тот момент был конечный пункт железной дороги Мерсаматрух. На запад к Сиде-Барони шло хорошее шоссе, но за ним вплоть на границе и Салума не было никакой дороги. способная питать в течение сколько-нибудь продолжительного времени более или менее значительные силы, стоящие на границе. Из некоторых наших самых лучших регулярных войск была сформирована небольшая механизированная группа прикрытия, состоявшая из седьмого гусарского легкого танкового полка, одиннадцатого гусарского полка бронемашин. и двух моторизованных батальонах шестидесятого пехотного полка и стрелковой бригады с двумя полками моторизованной королевской конной артиллерии. Точно же после возникновения войны был дан приказ о нападении на итальянские пограничные пасты. Соответственно с этим в течение двадцати четырех часов части одиннадцатого гусарского полка пересекли границу, захватили врасплох итальянцев, ничего еще не знаяших об объявлении войны. И взяли их в плен. Следующую ночью, двенадцатого июня, эта успешная операция была повторена. А четырнадцатого июня части седьмого гусарского полка совместно с одной ротой шестьдесятого пехотного полка захватили пограничные форты в Капуца и Модолени, взяв при этом в плен двести двадцать итальянцев. Шестнадцатого июня они проникли на еще большую глубину, уничтожили двенадцать танков. Перехватили конвой на шоссе Табрук-Бардия и захватили в плен генерала. В ходе этих небольших по масштабу, но весьма оживленных военных действий наши войска чувствовали, что преимущество на их стороне, и скоро начали считать себя хозяевами пустыни. До столкновения с крупными формированиями или укрепленными постами они могли двигаться в любом направлении, собирая трофеи в результате ожесточенных стычек. С запада прибывало все большее число неприятельских войск, и к середине июля противник восстановил свою линию фронта, подбросив две дивизии и часть подразделения двух других дивизий. В начале августа наши части прикрытия были усилены группой поддержки 7-й бронетанковой дивизии, включавшей батальон 3-го колдстримского гвардейского полка, 1-й батальон 60-го пехотного полка, вторую пехотную бригаду, одиннадцатый гусарский полк, одну роту шестого королевского танкового батальона, две механизированные батареи королевского конноартиллерийского полка, одна из которых была противотанковой. Эта небольшая группа войск, расположенная на шестидесяти мильном фронте, продолжала со все возрастающей силой тревожить противника. Согласно опубликованным итальянцами данным, за первые три месяца войны их потери составили около трех с половиной тысяч человек, из которых семьсот человек были взяты в плен. Наши собственные потери едва превышали сто пятьдесят человек. Таким образом, первая фаза войны, которую объявила Британская империя Италия, оказалась для нас благоприятной. Верховное командование на Среднем Востоке возглавляемый генералом Уэйвеллом, предложил ожидать удары итальянского наступления близ укрепленной позиции Мерса-Матрух. Это казалось единственным возможным выходом, пока нам не удастся сформировать армию. Исходя из этого, я выдвинул следующие задачи. Прежде всего, собрать, возможно, более крупные силы для того, чтобы противопоставить их итальянским захватчикам. Для этой цели оказалось необходимым пойти на риск во многих других районах. С болью в сердце я наблюдал за расцветающим сил, к чему военные власти проявляли терпимое отношение. Хартум и Голубой Нил, безусловно, требовали укрепления на случай удара с седла абиссинской границы, но какой был бы смысл держать безделия в Кении двадцать пять тысяч человек? включая южноафриканскую бригаду и две бригады прекрасных западноафриканских войск. Мне удалось достичь кое-чего, но лишь после продолжительной упорной борьбы против непрерывно выдвигавшегося избитого аргумента о необходимости обеспечения безопасности повсюду. Я приложил все старания к тому, чтобы получить войска из Сингапура и добиться перевода прибывшей туда австралийской дивизии сначала в Индию для обучения и подготовки, а затем в западную пустыню. Вторая моя забота состояла в том, чтобы развернуть достаточное сил против слабых итальянцев и против серьезной угрозы с воздуха за свободу плавания по Средиземному морю с тем, чтобы сделать Мальту неприступной. Самым важным мне казалось направлять военный транспорт, особенно станками и орудиями, через Средиземное море, а не вокруг мыса Доброй Надежды. Эта цель казалась мне оправдывала многие рискованные предприятия. Послать дивизию из Англии в Египет вокруг мыса Доброй Надежды значило, наверняка, лишить ее на три месяца возможности сражаться где бы то ни было, но это были драгоценные месяцы. И в нашем распоряжении было очень мало дивизий. Наконец, наш остров находился теперь под прямой угрозой вторжения. До какой степени мы могли позволить себе обезоруживать собственный дом и цитадель ради Среднего Востока? В июле 1940 года я начал, как это видно из телеграмм и записей, все больше и больше беспокоиться за Восток. Длинная прибрежная дорога не выходила у меня из головы. Снова и снова я возвращался к мысли о необходимости перелезать ее путем высадки с моря мощных сил. Конечно, в этот период мы не располагали надлежащими танкодесантными судами. Все же было бы возможно импровизировать необходимое оборудование для подобных операций. А осуществление этой операции, наряду со жесточенными боями, могло бы вызвать значительное отвлечение войск противника с фронта. Военный министр Иден сообщил своему комитету о нехватке войск, вооружения и ресурсов на Среднем Востоке, а также о том, что начальник имперского генерального штаба в равной степени обеспокоен этим. Комитет настаивал на полном оснащении бронетанковой дивизии, находившейся уже в Египте, но далеко не полностью укомплектованной, а также рекомендовал посылку другой бронетанковой дивизии в ближайшее время. Как только ее можно было бы высвободить внутри страны, начальники штабов одобрили эти выводы. Я чувствовал острую необходимость переговорить о надвигавшихся серьезных событиях валиевской пустыни с генералом Уэйвиллом. Я не встречался с этим выдающимся офицером, на ответственности которого лежало столь многое, и я попросил военного министра пригласить его на неделю для консультаций, когда будет найдена такая возможность. Он прибыл восьмого августа. Он работал со штабом и имел несколько продолжительных бесед со мной и Сидоном. Командование на Среднем Востоке в тот период должно было решать необычную группу военных, политических, дипломатических и административных вопросов чрезвычайной сложности. Потребовалось более года различных привратностей, прежде чем я и мои коллеги смогли понять необходимость разделения обязанностей на Среднем Востоке. между главнокомандующим, государственным министром и политическим представителем при главном командовании на Среднем Востоке для того, чтобы справиться с проблемой снабжения. Не будучи полностью согласен с использованием генералом Уэйвиллом находящихся в его распоряжении ресурсов, я все же считал, что лучше оставить его во главе командования. В результате штабных переговоров 10 августа дил при горячем одобрении Идома. Написал мне, что военное министерство подготавливает немедленную отправку в Египет одного батальона крейсерских танков (52 танка), одного легкого танка у полка (52 танка) и одного батальона пехотных танков (50 танков), а также 48 противотанковых орудий, 20 легких зенитных орудий типа Бофорс, 48 и 87 шести миллиметровых полевых орудий, 500 пулеметов Бренн. и двести пятьдесят противотанковых оружие с необходимыми боеприпасами. Все это намечалось отправить, как только будет погружено на транспорты. Вопрос стоял лишь о том, будут ли они отправлены вокруг мыса Доброй Надежды, или будет сделана попытка отправить их через Средиземное море. Я настаивал перед Военно-морским министерством, как это будет указано в одной из последующих глав. а направление судов непосредственно через Средиземное море. По этому вопросу происходило много дискуссий. Тем временем кабинет принял решение относительно погрузки и отправки этих бронетанковых частей и оставил окончательное решение о том, каким путем они будут направлены до момента их прибытия к Гибралтару. Этот вопрос оставался нерешенным до 26 августа, И к этому времени нам суждено было узнать гораздо больше об угрозе итальянского нападения. Ни минуты времени не было потеряно. Следующая выработанная вместе директива была окончательно сформулирована мной. И кабинет, согласие начальников штабов, одобрил ее без изменений. Премьер-министра, военному министру и начальнику имперского генерального штаба 16 августа 1940 года. Общие директивы для главнокомандующего на Среднем Востоке. Часть первая. Первое. Сейчас следует ожидать крупного наступления на Египет из Ливии в любой момент, поэтому необходимо сформировать и развернуть возможно более крупную армию на самой западной границе и в ее направлении. Все политические и административные соображения должны быть соответственно подчинены этому. Второе. Эвакуация Сомали навязана нам противником. Тем не менее в стратегическом отношении она нам удобна. Все вооруженные силы в Сомали или приписанные к Сомали должны быть переброшены в Аден, в Судан через порт Судан или Египет, в зависимости от того, что будет сочтено нами лучшим. Третье. Оборона Кении должна рассматриваться как менее важная по сравнению с обороной Судана. После кризиса в Египте у нас будет время, и из Судана можно будет перебросить подкрепление в Кению морем и по железной дороге до того, как крупные итальянские экспедиционные силы смогут достичь реки Танна. Мы всегда сможем подбросить подкрепление в Кению быстрее, чем итальянцы перебросить туда свои войска из Абиссинии или из итальянского Сомали. Четвертое. Соответственно, две западноафриканские бригады либо две бригады королевских африканских стрелков должны быть немедленно переброшены в Хартум. Мы просим генерала Смэца разрешить нам перебросить южноафриканскую бригаду или большую ее часть в зону канала и в район дельты для использования ее в целях поддержания внутренней безопасности. Должны быть предприняты меры для продолжения ее обучения. Морскому министерству предложено сообщить относительно возможностей судоходства в Индийском океане и Красном море. Пятое. Ввиду того, что следует ожидать усиленных воздушных атак в районе Красного моря в результате завоевания итальянцами Британского Сомали, весьма важно усилить нашу авиацию в Адене. Шестое. Две бригады. Одна регулярных войск и вторая австралийская, которые в настоящее время находятся в боевой готовности в Палестине, должны быть сейчас же переброшены в район дельты, чтобы высвободить коммуникации в Палестине для движения дальнейших резервов по мере того, как таковые будут оснащаться для нисения полевой службы или формироваться для службы внутренней безопасности. Седьмое. Однако три-четыре полка английской кавалерии без лошадей должны немедленно взять на себя несение службы в зоне канала, высвободив три находящихся там батальона регулярных войск для зачисления их в общий резерв действующей армии в районе Дельты. Восьмое. Остальные австралийские части в Палестине, насчитывающие шесть батальонов, Будут таким образом. Также в состоянии в пятидневный срок подготовиться к движению в район дельты для несения службы внутренней безопасности или других целей, которые могут возникнуть. Польская бригада и часть французских добровольцев должны быть переброшены в район из Палестины, как только это станет возможным, и должны быть включены в общий резерв. Девятое. Переброска индийской дивизии, которая либо грузится, либо уже находится в пути, должна быть всемерно ускорена. Если какая-то часть войск, эвакуированных из Сомали, не потребуется для Адена и будет достаточной для укрепления положения в Судане, в дополнение к подкреплению, переброшенному туда из Кении, эта дивизия, как это весьма желательно, должна в полном составе проследовать в Суэц, чтобы присоединиться к армии в районе дельты. названный позже Нильской армией. В дополнение к вышеуказанному, по крайней мере три батареи английской артиллерии, хотя и на конной тяге, должны быть погружены немедленно в Индию для отправки в зону Советского канала. Морское министерство должно обеспечить транспорт. Десятое. Подавляющая часть передвижения войск должна быть закончена между пятнадцатым сентября и первым октября. И исходя из этого, армия в районе дельты должна будет состоять из: первое, английских бронетанковых частей в Египте; второе, четырех английских батальонов, находящихся в Мерсаматрухе, двух батальонов, находящихся в Александрии и двух батальонов, находящихся в Каире, всего восемь батальонов; третье, трех батальонов из зоны канала; четвертое. резервные английской бригады из Палестины, всего четырнадцать английских регулярных пехотных батальонов, пятая новозеландской бригады, шестое австралийской бригады из Палестины, седьмое польской бригады, восьмое части южноафриканской бригады из Восточной Африки, девятое индийской четвертой дивизии, находящейся сейчас в тылу в Мерсоматрухе. Десятая. Новой Индийской дивизии, находящейся в пути. Одиннадцатая. Одиннадцать тысяч новобранцев, прибывающих почти немедленно в Союз. Двенадцатая. Все артиллерии, насчитывающие сто пятьдесят орудий, находящиеся в настоящее время на Среднем Востоке или на пути из Индии. Тринадцатая. Египетской армии, насколько она может быть использована для боевых операций. Одиннадцатая. Указанная армия не позднее первого октября должна насчитывать тридцать девять батальонов, включая бронетанковые силы, всего пятьдесят шесть тысяч человек и двести двенадцать орудий, не считая войск, несущих службу по поддерживанию внутренней безопасности. Часть вторая. Двенадцать. Есть надежда, что морское министерство перебросит бронетанковую бригаду из Англии, состоящую из трех танковых полков, через Средиземное море. Если это окажется невозможным, то можно рассчитывать, что она прибудет, обогнув мыс Доброй Надежды, в первой половине октября. Прибытие этих сил в сентябре настолько важно, что оправдывает значительной степени риск, связанный со их переброской. Часть третья. Тактическое использование указанных сил. Тринадцать. Позиции в Мерсоматрухе должны быть полностью укреплены с предельной скоростью. Сектор, удерживаемый тремя египетскими батальонами, должен быть передан трем английскими батальонам, что сделает войска однородными. Это должно быть сделано даже в том случае, если египетское правительство пожелает отвести артиллерию, находящуюся сейчас в распоряжении этих батальонов. Вместе с главнокомандующим Средиземноморским флотом следует изучить, как возможность перебросить подкрепление в Мерсаматрук морем. Так и возможность перелезать коммуникации противника после того, как его войска проследуют по этим коммуникациям к Дельте. Это можно сделать либо в районе Салума, либо предпочтительнее еще дальше на запад. Четырнадцать. Все источники водоснабжения, расположенные между Мерсоматрухом и Александрией, должны быть приведены в негодность. По этому поводу прилагается специальное указание. Не следует делать никаких попыток оставлять небольшие группы для обороны колодцев, расположенных близ побережья в этом районе. Индийская четвертая дивизия должна быть отведена в Александрию, когда это будет необходимо, или переброшена морем. Дорога из Салума в Мерсаматрух и еще в большей степени гудронированная дорога из Мерсаматруха в Александрию. Как только они будут оставлены, должны быть разрушены с помощью мин замедленного действия или путем разрушения асфальтовой поверхности и химическими веществами. Пятнадцатое. Должна быть подготовлена, как это следовало сделать давно, главная линия обороны, которую будет удерживать вся армия района Дельты с надлежащим образом расположенными резервами. Эта линия обороны должна проходить от Александрии по границе возделываемых земель и ирригационных каналов в районе дельты. Для этой цели от побережья до района возделываемых земель и главного ирригационного канала должны быть построены прочнейшие бетонные сооружения, а также укрепления из мешков с песком и бетонные огневые точки. Трубопровод впереди этой зоны должен быть продлен настолько быстро. Насколько это возможно, зона дельты является самым трудным препятствием для танков всех типов. И ее легко можно будет удерживать при помощи укреплений из мешков с песком для обороны Египта и создания весьма прочного протяженного фланга для фронта в районе Александрии. Широкая полоса в четыре-пять миль должна быть затоплена водами Нила, контролируемыми Уасауана. На этой линии или за ней должен быть сооружен ряд узлов сопротивления с артиллерией. Шестнадцатое. В таком положении армия района Дельты будет ожидать начала итальянского вторжения. Следует ожидать, что противник будет продвигаться большими силами, размеры которых будут ограничиваться лишь снабжением водой и горючим. Однако эти ограничения будут серьезными. Почти наверняка противник будет обладать мощными бронетанковыми силами на правом фланге для того, чтобы сдержать и отбросить назад наши более слабые силы, если они не будут подкреплены вовремя бронетанковым полком из Англии. Он заблокирует, если не сможет штурмовать мерсаматрух. Однако, если основная линия фронта района дельты будет тщательно укреплена и решительно удерживаться, Противник будет вынужден развернуть свою армию, снабжение которой водой, горючим, продовольствием, а также боеприпасами будет затруднено. Как только армия будет развернута и серьезно вовлечена в сражение, действия против него, коммуникации из Мерса, Матруха в виде бомбардировок с моря и путем перерезания коммуникаций у Салума или даже дальше на запад, явятся для него смертельным ударом. Семнадцать. Таким образом, кампания по обороне района Дельты будет заключаться в следующем: прочная оборона на левом фланге от Александрии внутри страны и активные воздействия военно-морских сил на коммуникации противника на правом фланге. В то же самое время можно надеяться, что наши подкрепления, оперирующие с мальты, помешают переброске дальнейших подкреплений итальянских или германских из Европы в Африку. восемнадцать Все это можно осуществить до первого октября при условии, если мы будем иметь время. Если нет, то мы должны сделать, что сможем. Все обученные или регулярные части, полностью или частично оснащенные, должны быть использованы для обороны района дельты. Все находящиеся под ружьем белые, а также индийские или иностранные части должны быть использованы для поддержания внутренней безопасности. Египетской армии должна быть отведена роль в оказании поддержки фронту в районе Дельты, и таким образом в самом Египте останется только борьба против бунтующих толп. Прошу провести вышеуказанное в жизнь и быть готовым обсудить это в деталях со мной в 16 часов 30 минут 16 августа. С этой директивой генерал Уэйвилл возвратился в Каир в начале второй половины августа. До декабря 1939 года наша политика в войне с Италией состояла в том, чтобы эвакуировать с Сомали. Однако в декабре начальник имперского генерального штаба генерал Айронсайд заявил о необходимости оборонять эту территорию и в качестве последнего средства удерживать Берберу. К началу августа 1940 года в этом районе мы уже имели один английский батальон «Блэк-Отч». Два индийских и два восточно-африканских батальона – сомалийский верблюжий отряд с одной африканской легкой батареей и небольшими подразделениями противотанковых и зенитных частей. 21 июля генерал Уэйвелл телеграфировал в военное министерство, что отход без борьбы оказал бы пагубное влияние на наш авторитет и что Сомали могло бы быть ценной базой для дальнейших наступательных действий. Итальянцы вступили в британское Самоли 3 августа. У них было три батальона итальянской пехоты, 14 батальонов колониальной пехоты, две группы горно-вьючной артиллерии и отряды средних и легких танков и бронемашин. Эти крупные силы начали наступление 10 августа, а новый английский командующий генерал Годвин Остин прибыл туда вечером 11 августа. Бои шли и 12 и 13 августа, и после тяжелого артиллерийского обстрела одна из наших четырех ключевых позиций была захвачена противником. Вечером 15 августа генерал Годвин Остин принял решение отступить. Это, заявил он, был единственный для нас путь избежать катастрофического поражения и уничтожения. Командующий на Среднем Востоке дал разрешение на эвакуацию – и таковая была успешно осуществлена под сильным прикрытием батальона «Блэк Уотч». Я был далеко не удовлетворен тактикой, применявшейся в этом деле, которая остается единственным в истории поражением, нанесенным нам итальянцами. И именно в этот момент, когда в Египте назревали грозные события, и когда столь многое зависело от нашего престижа, удар вызвал ущерб, превосходивший его стратегические масштабы. В Италии торжествовали, и Муссолини ликовал по поводу перспектив своего наступления на долину Нила. Однако генерал Уэйвилл защищал действия генерала Остина, утверждая, что бои были жестокими. Поступавшие к нам в этот момент сведения свидетельствовали о быстром увеличении итальянских вооруженных сил в Албании и возникающей в связи с этим угрозе для Греции. По мере того, как приготовления немцев для вторжения в Англию расширялись и становились более очевидными, было бы особенно неправильно ослаблять наши воздушные налеты на устье германских и голландских рек и французские порты, где сосредотачивались баржи. Я не принимал никакого решения относительно переброски эскадрильи бомбардировщиков из Англии. Однако часто бывает разумно иметь разработанные в деталях планы. Премьер-министр, начальнику штаба военно-воздушных сил, генералу Исмею для исполнения в тот же день, двадцать восьмое августа тысячи девятьсот сорокого года, прошу представить мне предложение переброски по крайней мере четырех эскадрилий тяжелых бомбардировщиков в Египет, помимо тех, которые в настоящий момент перебрасываются. Эти эскадрильи будут оперировать с передовых баз в Греции на расстояние, которое потребуется в случае, если Греция будет вынуждена вступить в войну с Италией. Они будут заправляться там для полетов на Италию. Этим налетам будут подвержены многие важные объекты, включая итальянский флот. Лучше действовать из Греции в случае, если она вступит в войну, чем с Мальты, так как она сейчас не защищена. Доклад должен быть кратким и просто показывать метод трудности и цели, а также должен содержать расчёт времени. Я не вижу лучшего способа закончить данную главу, чем привести доклад о существовавшей в августе обстановке, который я направил премьер-министрам Австралии и Новой Зеландии. Этот доклад последовал за моим посланием от шестнадцатого июня. Премьер-министр, премьер-министр Австралии и Новой Зеландии, одиннадцатое августа тысяча девятьсот сорокого года. Штабы совместно разрабатывают документ о положении на Тихом океане, но я попытаюсь послать вам заранее краткое к нему предисловие. Мы прилагаем все усилия, чтобы избежать войны с Японией, идя на уступки там, где японская военная клика может форсировать разрыв. и занимая твердую позицию там, где обстановка менее опасна, как, например, в случае с арестами японцами отдельных лиц. Лично я не думаю, что Япония объявит войну, если Германия не сможет успешно осуществить вторжение в Англию. Если Япония увидит, что Германия либо не смогла, либо не смеет пытаться делать этого, я предвижу более легкие времена для района Тихого океана. Прибегая против Германии, нашего желания к политике уступок в отношении японских угроз мы всегда помним о ваших интересах и безопасности. Если однако Япония объявит нам войну, ее первой целью за пределами Желтого моря, вероятно, будет Голландская Индия. По-видимому, это не понравится Соединенным Штатам. Как они поступят, мы не можем сказать. Они не дают никаких обязательств относительно поддержки, однако их основной флот на Тихом океане. должен вызывать у японского морского министерства серьезное беспокойство. На этой первой стадии англо-японской войны мы должны, конечно, оборонять Сингапур, который в случае нападения, что мало вероятно, должен выдержать длительную осаду. Мы должны быть также в состоянии использовать Сейлун в качестве базы для линейного крейсера и быстроходного авианосца. Эти корабли вместе со всеми австралийскими и новозеландскими крейсерами и эсминцами, которые возвратятся к вам, будут служить мощным сдерживающим фактором для вражеских крейсеров-рейдеров. Возникает еще один вопрос. Попытается ли Япония после объявления войны вторгнуться в Австралию и Новой Зеландию крупными силами? Мы думаем, что это вряд ли вероятно. Во-первых, Казахстан. Потому что Япония увязла в Китае, во-вторых, потому что она получит богатую добычу в Голландской Индии, и в-третьих, потому что она будет очень опасаться посылать так далеко на юг значительную часть своего флота, оставляя между собой и этой эскадрой американский флот. Если однако вопреки благоразумию и собственным интересам Япония попыталась бы осуществить в крупных масштабах вторжение в Австралию или Новую Зеландию? Я имею совершенно ясные полномочия кабинета заверить вас, что мы должны были бы тогда, несмотря на наши потери в Средиземном море, пожертвовать всем за исключением лишь обороны Англии, от которой зависит все, и своевременно послать вам на помощь такой флот, который был бы в состоянии дать сражение любым японским силам в австралийских водах. отпарировать любые силы вторжения и, конечно, перерезать коммуникации этих сил с Японией. Мы надеемся, однако, что события примут иной оборот. Выиграв у Японии время, мы сможем пережить нынешнюю опасную обстановку. В Англии мы сейчас гораздо сильнее, чем в Майи. Мощ военно-морского флота усиливается с каждым месяцем, и мы сейчас начинаем получать корабли, начатые постройкой в соответствии с огромной программой в начале войны. В период между июнем и декабрем 1940 года в строй вступят более пятисот больших и малых кораблей, а многие из них имеют чрезвычайно важное значение. Германский военно-морской флот сейчас слабее, чем когда бы то ни было. Шарнхорст и гнев Зинау повреждены и находятся в доках. Бисмарк еще не проходил испытаний. Кирпец вступил в строй на три месяца позже Бисмарка. Сейчас в эти две критические недели, после которых будет уже поздно осуществлять торжения, они имеют в своем распоряжении лишь один карманный линкор, пару тяжелых крейсеров типа Хиппер, вооруженных восьмидюймовыми орудиями. Два легких крейсера и, возможно, с десяток эсминцев. Поэтому мы здравый и все в большей степени чувствуем уверенность в нашей способности успешно обороняться и выдержать в течение года или двух лет, которые, возможно, потребуются для того, чтобы добиться победы.